Лев Толстой Кто прав? Один человек сказал, что он хочет так жить, чтобы враги боялись его. А другой сказал, что лучше так жить, чтобы враги боялись, а друзья бы любили. А третий сказал, лучше так жить, чтобы не было врагов, а чтобы все были друзья.